есть жестокость, скептические высказывания о чудесах. В 1582 году Монтень выпустил второе издание своих опытов, в котором поместил декларацию о своём якобы подчинении требованиям римских цензоров, но в действительности ничего не изменив в своей книге по существу. Путевые заметки Монтенья, написанные частью рукой его секретаря, частью рукой самого автора, то на французском, то на итальянском языках, составили особый дневник, опубликованный лишь в 1774 году. Монтень заносил в него всё, что ему пришлось видеть и наблюдать на чужбине: заметки о нравах, обычаях, образе жизни и учреждениях посещённых им стран. Много из этого перешло потом на страницы опытов. А во время своего путешествия, в 1581 году, Монтень получил королевское извещение об избрании его мэром города Бордо. Ему приписали незамедлительно приступить к исполнению новых обязанностей. Прервав своё путешествие, Монтень вернулся на родину. Таким образом, спустя 10 лет после того, как Монтень предначертал себе план Окончив жизнь вдали от практических дел, обстоятельства опять вынудили его выступить на поприще общественной деятельности. Мантей был уверен, что своим избранием он в значительной мере обязан был памяти отца, некогда обнаружившего на этом посту большую энергию и способности и не шёл возможным отказаться. Должность мэра, за которую не полагалось никакого вознаграждения, а была почётной Но весьма хлопотливой, ибо в напряжённой обстановке гражданской войны она включала в себя такие функции, как поддержание города в повиновении королю, наблюдение за тем, чтобы не допустить вступления в город какой-нибудь войсковой части враждебной Генриху III, чтобы не дать гугенотам противопоставить себя каким-нибудь образом законной власти. Обязан он действовать среди враждующих партий, а Монтеня изменна стоял на страже закона. Он старался употребить своё влияние на то, чтобы не разжигать вражду между бурющимися народами, а всячески смягчать её. Терпимость Монтеня не раз ставила его в весьма затруднительное положение. А дело осложнялось ещё тем, что Монтень сохранял дружеские отношения с вождём гугенотов Генрихом Бурбоном. который он высоко оценил и которого зимой 1584 года принимал вместе с его свитой у себя в замке. Генрих Наварский не раз делал попытки привлечь Монтень на свою сторону. Осмотрительная позиция Монтень не удовлетворяла ни одной из сторон. Иегугеноты, и католики держали его на подозрении. Сам Монтень вспоминал На меня посыпались неприятности, которые при всяких общественных неустройствах выпадают на долю людей умеренных. Притесняли меня со всех сторон. Гибелин считал меня гвельфом, гвельф гибелином. И тем не менее, после первого двухлетнего пребывания в Антене на посту мэра, совпавшего как раз с двухгодичным Перемирием в гражданской войны и прошедшего без особых событий, Монтень был избран вторично ещё на 1-2 летие, что было выражением большого доверия. Во второе двухлетнее пребывание Монтень на посту мэра протекало в более бурной и тревожной обстановке, чем первое. Монтень пришлось столкнуться с попыткой приверженцев лиги захватить городскую крепость и передать её гизам. Монтень удалился во время пресечения попытку, выказав при этом находчивость и смелость. И в других сложных и опасных обстоятельствах Монтень не раз обнаруживал те же ценные качества. За 6 недель до истечения второго срока полномочий Монтень в Бордо и его окрестностях разродилась жестокая вспышка чумы. Почти все члены парламента и большинство горожан покинули город. Монтень, находившийся в это время вне Бордо, не решился вернуться в зачумленный город и поддерживал связь с городскими властями с помощью писем. Дождавшись окончания срока своих полномочий, Монтень сложил себя званием мэра и смог с облегчением сказать, что не оставил после себя ни обид, ни обид.